то последнее лето после ненужной практики было теплым, но дождливым. Впрочем, меня это не пугало. Пыльный цех и ветхие плакаты сменились духом свободы и остатками каникул. Сперва я хотел взять Аленку и поехать с ней в Крым. Но на Крым не было денег, и мне пришлось смириться с тем, что мечта остается мечтой. Что, впрочем, не мешало мне гулять с Аленкой по городу, целоваться с ней под дождем на бульварном кольце и оставаться у нее на ночь в выходные, пока ее родители в лучших отечественных традициях задом в небо, мордой в грядку отдыхали на даче. Пока предки Аленки горбатились в огороде, я, выражаясь языком Юрки, работал на их траходроме отбойным молотком. Юрка всегда был пошляком, а Аленка красавицей. Что смотришь? Влажная летняя ночь неслышно гуляла по комнате, шевеля тюлевую занавеску у распахнутой двери балкона. Я пожирал Аленку глазами. Лицо, шею, грудь. Ниже, ниже. В неплотной темноте, подсвеченной из-за окна ночным мегаполисом, обнаженное тело приобретало легкий налет загадочности. «Ты красивая». Аленка смутилась. Наверняка завернулась бы в одеяло. Но то давно валялось комом на полу, причем с моей стороны кровати. Забавно. Меня всегда умиляла эта женская манера смущаться своей ноготы задним числом, после соития. Уж после этого чего я там не видел? «В темноте все красивые», — буркнула она. «Не, только ты», — улыбнулся я и поцеловал ее. А потом... А потом Алёнка спала, положив голову мне на грудь, а я улыбался влажной августовской ночи, лёжа на влажной простыне. И ночь словно улыбалась в ответ. Улыбчивое было время. Мне казалось, так будет всегда. Но в ту ночь я улыбался последний раз. На другой день мы возвращались к Алёнке домой после прогулки. Их было трое. Чего они хотели? Денег? Или им просто было скучно? Я попросил отпустить Аленку. Они согласились. Я попросил ее уйти. Она отошла в сторону, но осталась. Назвать дракой то, что произошло после, значило бы согрешить против истины. Они отметили меня до полуобморочного состояния и бросили. Аленку они не трогали. Только посмеялись надо мной и над ней. Она подошла. Я поднялся. Мы добрели до ее квартиры. Там я немного пришел в себя, умылся и попрощался. Мне стыдно было оставаться у нее. Может быть, напрасно. Потом кто-то из Аленкиных подружек напел ей, что если я не могу ее защитить, то на кой черт я ей нужен? И она поверила, а может и нет. По крайней мере, разговаривать со мной она больше не пожелала. «Ты не мужчина», — повторила она чужую холодную фразу, закончив наш последний телефонный разговор. Я слушал печальные гудки в трубке и думал о том, кто я. Воспитанный мальчик из интеллигентной семьи? «Во всяком случае, драться тогда я не умел. Я тогда вообще мало чего умел, разве что улыбаться».